Большую часть пути я провела, сидя у дорожной обочины на ледяном ветру, воодушевляя уткнувшихся в инструкцию Робина и Билла на борьбу с шинами, колесами, домкратом и прочими механическими приспособлениями, о которых они не имели ни малейшего понятия. Однажды мы с мамой отправились в Сасекс обедать с Бартлотами. Брат леди Бартлот Мистер Анкотелл тоже обедал с нами. У него был огромный и мощный автомобиль, запечатлевшийся в моей памяти как нечто очень длинное, с торчащими во все стороны трубками. Завзятый автомобилист мистер Анкотелл предложил отвезти нас обратно в Лондон. — Нет никакого смысла ехать на поезде, — сказал он. — Что за гадости эти поезда? Я отвезу вас сам. Я была на седьмом небе. Леди Бартлот дала мне одно из новшеств — специальную автомобильную фуражку, нечто среднее между шапочкой для яхтсменов и головным убором немецких офицеров времен империи, державшуюся на голове с помощью косыночки, завязанной под подбородком. Мы залезли в это чудовище, прикрылись пледами и полетели, как ветер, В то время все машины были открытыми. Чтобы наслаждаться ездой, нужно было обладать изрядной смелостью. Впрочем, мужество требовалось и в других случаях, например, для занятий на фортепиано в разгар зимы в нетопленной комнате, после которых не страшен никакой ледяной ветер. Мистер Анкотелл не удовольствовался скоростью 20 миль в час, которая считалась относительно безопасной. Думаю, мы мчались по дорогам Сасекса, делая сорок или пятьдесят. В какой-то момент он вдруг подскочил на своем сиденье и завопил. «Нет, вы только посмотрите, только посмотрите туда за изгородь. Видите парня, который там прячется? Ах ты негодяй, ах мерзавец, полицейская ищейка!» Они всегда так делают – прячутся за изгородью, а потом выскакивают оттуда и штрафуют за превышение скорости. С пятидесяти миль наша скорость резко упала до десяти. И так мы проехали всю остальную дорогу под несмолкающие взрывы хохота и возгласы мистера Анкотелла. Ну что, получил? Подавился? Я находила мистера Анкотелла несколько опасным субъектом, но его автомобиль обожала. Ярко-красный, наводящий ужас-монстр. Позже я приехала к Бартлотам, чтобы посмотреть гудвудские скачки. Кажется, это была единственная поездка на лоно природы, которая не доставила мне удовольствия. Я оказалась среди всецело поглощенной скачками толпы, говорящий на беговом языке со специфической терминологией, совершенно недоступной моему пониманию. Мое присутствие на скачках свелось к необходимости простоять немало часов в немыслимой, огромной, украшенной цветами шляпе, приколотой к волосам булавками, чтобы сие сооружение не унес ветер, а также в узких туфельках на высоченных каблуках с распухшими от жары лодыжками. Время от времени я должна была изображать высшую степень энтузиазма, присоединяясь к воплям «Вперед! Пошел!» и подниматься на цыпочки, чтобы посмотреть, как четвероногие скрываются из вида.